Броня фургон ехал по широкой улице. За баранкой сидел лом. Рядом с ним, максимально откинувшись в кресле, пристроился в осятка. Он помогал водителю ориентироваться в лабиринте улиц, завалов и проездов. Маленький занял позицию у амбразура в задней дверце фургона, а соболь влез в люльку, подвешенную к пулеметному гнезду. Дети жались к дедушке и испуганно поглядывали то на мрачное лицо командира отряда, то на обескровленное тело его бойца, лежащее у их ног. Никто не разговаривал с момента выезда из гаража. Взрослые, нахмурив брови, вновь и вновь переживали недавние события и смерть товарища. Дети же были напуганы. Их пугало не только прошлое, больше всего их пугало настоящее. Некогда веселые и хорошие дядьки вдруг превратились в мраченных, насопленных человекоподобных страшил. Их вид внушал ужас в детские сердца. Им хотелось как можно скорее спрятаться в какой-нибудь снаре. «Прижаться к друг к другу и плакать!» «Это... учитель!» Подал голос маленький. «А как ты нас вытащил из этого морока?» «Колдовством, конечно!» Попробовал пошутить я, но все так пристально смотрели на меня. Даже в осетка обернулся, превозмогая боль. «Есть в моем стреломете дротики, смазанная составом, который тонизирует организм, ускоряет все процессы, в том числе скорость кровообращения!» Состав слабо изучен, поэтому мне его дали только для пробы на животных. Но вот, пришлось на себе испытать. В один из моментов пробуждения я обнаружил в своей руке этот дротик и немедленно секунды вогнал себе его в ногу. Сердце забилось, как сумасшедшее. До сих пор болит. Видимо, кровь так сильно насытила мозг кислородом и усилила мозговые функции, что он мог вырваться из-под стороннего контроля. Но не полностью. Будучи заторможенным, мне с трудом удавалось зарядить стреломет и встряхнуть Александра Ивановича. Больше дротиков не было. Когда тварь убила Виталика, она немного ослабила общий контроль. А когда Александр Иванович начал стрелять, она ударилась в панику, и контроль исчез полностью. Дальше вы уже знаете. Совместный огонь добил твари пытавшихся ей помочь помощников, кем бы они ни были. После возвращения в Анклав нужно обязательно направить сюда группу зачистки. Нужно собрать образцы и изучить этих существ, а также выработать приемы защиты от них. Мы еще немного проехали в тишине, переваривая информацию. И вот, когда дети уже устали бояться и начали клевать носом, хлом закричал. «Сы мутанты на 10 часов!» Это было очень-очень плохо. Псы-мутанты поодиночке не самые страшные существа в городе, но когда они собираются в стаи, от них очень сложно отбиться. Соболь повернулся в указанном направлении и передернул затвор пулемета. Я посмотрел на хохла, но тот молчал, не отрывая глаз от сына. Потом я, оббил взглядом бойцов, внуков и вздохнув, взял командование на себя. — Что делаем, Федор Михайлович? — спросил меня маленький. — Не стрелять! — «Попробуем оторваться!» Судя по развороту Соболя, мы обошли псов, и теперь стая бежала за нами. «Они отстают!» — сообщил Соболь, нагнувшись в салон. И тут же раздался жуткий вой. Через мгновение послышался ответ. За ним еще и еще. «Понятно. По-тихому уже не получится!» — расстроился я. «Огонь!» Тут же зарокотал пулемет Соболя. К нему присоединился маленький. «На два часа!» — закричал Васятка. Соболь мгновенно развернулся и стал поливать свинцовым дождем стаю, идущую на перерез. Лом по моему приказу свернул на боковую улицу, уклоняясь от контакта с ними. «На девять часов!» — скричал Васятка. «Да сколько же вас, черт подери! Направо! Сворачивай направо!» — закричал я. «Нет, прямо на них!» Вдруг ожил хохол и пояснил свой приказ. «Они гонят нас на кого-то, и нам с этим кем-то лучше не встречаться!» Лом повернул прямо на стаю, и тут же все услышали разочарованный вой. Ответом ему послужил такой же громогласный рев, что все зажали уши. Из переулка, куда мы хотели свернуть, вырвался огромный монстр, смесь слона и носорога. Чудище было в полтора раза больше, чем наше транспортное средство. Массивную тушу поддерживал сразу шесть ног. На огромной голове, как таран, торчал массивный лопатообразный бивень. Оно стало догонять наш транспорт огромными прыжками несмотря на шквал пуль. И все же, гонку эту мы стали выигрывать. Существо не могло долго держать высокую скорость и стало отставать. Но только мы вздохнулись облегчением, как нам в бок врезался второй слонопотам, видимо, ожидавший в засаде. От мощного удара броневик опрокинулся. Но и слонопотаму досталось слабо. Не ожидала зверюга, что в таком, сравнительно небольшом объекте будет такая большая масса. Существо рычало и трясло огромной окровавленной мордой. Его маленькие глаза то открывались, то вновь закрывались. Огромные лапы постоянно подкашивались. Дальнейшее событие я восстанавливал по рассказам участников и очевидцев, так как сам на какое-то время потерял сознание. Лом смог открыть дверь и первым выбрался наружу. Он запрыгнул на опрокинутый броневик и огляделся. Неподалеку мотало башкой огромное существо — Вокруг него и вокруг броневика основали тени псов. Пока чудище не опомнилось, лом ловким броском запустил ему впасть в гранату и спрыгнул с противоположной стороны, защищаясь от осколков. Когда прогремел взрыв, он опять взлетел наверх, намереваясь добить шестиногого. Но добивать было нечего. Взрыв оторвал ему голову. Тут он услышал топот и, обернувшись, увидел еще одного слонопотама, того самого, что гнулся за нами последние несколько километров. Боец едва успел сгруппироваться как шестинок за своим бивнем в броневик. Машина отлетела метров на пять. Хохол и маленький, пытавшийся открыть заднюю дверь фургона, от удара хорошо приложились к противоположной стене и отключились. Соболь, еще перед первым ударом умудрившись сгруппироваться в своей люльке, не пострадал, хоть и окончательно запутался в ремнях. Да и мы с внуками, крепко пристегнутых к своим сиденьям, также не пострадали. А вот лом отлетел более чем на 20 метров. Кевларовые доспехи спасли его шкуру. А постоянные тренировки позволили более-менее аккуратно приземлиться. Но встав, он оказался перед сворой псов-мутантов. Те окружили его и глухо рычали. Их глаза полыхали красным. Из оскаленных постей несло с смрадом. Загривки топорощились, а уши плотно прижимались к голове. Казалось, еще мгновение они бросятся. Однако Лом не растерялся. Все-таки он тренировался с лучшими бойцами и побывал ни в одной схватке. Как по волшебству в правой руке у него возник пистолет, а в левой армейский нож. И когда псы бросились, первого остановило пуля межглаз, а другому досталась распоротая мрюха. Изнутри мутанта на ломах хлынула горячая кровь. Если первый мешком рухнул к ногам лома, то второй начал вижа кататься по мостовой, размазывая собственные кишки и кровь. Лом сделал перекат через плечо, уходя с линии атаки очередных тварей, и с колена убил еще одного пса. Четвертому вогнал нож в шею. Нож застрял, и его пришлось бросить, но пистолет пока был при нем. Отстреляв обойму, боец мгновенно ее сменил и рывком добрался до фургона. Прикрыв спину, отбиваться стало легче. Но псы через какое-то время сами перестали набрасываться. Заскулив и поджав хвост, они отбежали в сторону. А из-за машины вышел очухавшись о шестилапой. Выходя из-за угла, он повернул голову и издал ужасный рык. Понимая, что эту схватку ему не выиграть... Лом приготовился подороже продать свою жизнь. Но тут откуда-то сверху раздался крик, и над головой шестилапого затравшего голову взвелась огромная фигура. Она пролетела несколько метров и с размаха вогнула лом в левый глаз чуновища. Зверь взревел от боли и резко мотнул башкой. Маленький не удержался и отлетел в сторону. Тут же на фургоне появился хохол. Кучными короткими очередями он стал поливать морду зверя, и через пару секунд второй глаз Шестилапова был поражен. Ослепленный зверь еще громче взревел и стал бросаться из стороны в сторону, крушав все вокруг. Псы-мутанты, поджав хвост, бросились на утек. Люди предпочли сделать так же. Я к тому времени уже пришел в себя и отстегнулся от сидения. С помощью хохла и лома мы освободили остальных. Соболю досталось очень сильно. Люлька хоть и амортизировала удары, но поврежденные бока еще больше пострадали. У васятки открылись раны, вся повязка пропиталась кровью. Маленький тоже чувствовал себя не очень хорошо. Мало того, что при рывке его руки, сжимая щелом, чуть не вырвались из суставов, так еще и пролетев на другую сторону улицы, он в который раз врезался своей многострадальной головой в стену и теперь выглядел как пыльным мешком пришибленный. Соблюдая осторожность, мы перетащили детей и раненых рядом стоящее здание. К счастью, нам удалось отыскать уцелевшую на пятом этаже квартиру. Хохол с принялись обследовать здание, а я стал оказывать первую помощь раненым. Соболь заработал пару сломанных ребер и обширные гематомы, а Васятка потерял очень много крови. Было ясно, что раненым нужен отдых, а нам придется немного задержаться. Ребята вернулись и, выслушав новости о состоянии друзей, принялись баррикадировать двери и окна. Когда вдали затихли крики ослепленного шестилапого, Хохол с пришедшим в себя маленьким Под прикрытием лома сходили к фургону и принесли провизию, воду, медикаменты, оружие и патроны. К наступлению утра все укрылись в комнате с плотно забитыми и занавешенными окнами. Вскоре мы услышали, как вернулись псы. Они принялись терзать тушу потама. Под звуки пиршества за стенами мы тоже поели и стали готовиться ко сну.